Если вы полагаете, что вам удастся вышвырнуть меня из этого расследования, можете отправляться в Рим пешком. С этими словами Рэйчел, зажав ключи от машины в кулаке, обошла Мерседес, с удовольствием заметив растерянные выражения, появившиеся на лице американца. Затем она оглянулась на дядю Игора. За последние два дня ей устраивали засады. В нее стреляли. Ее пытались взорвать, и она не позволит, чтобы после всего этого ее, образно говоря, высадили на полдороги. Рэйчел открыла водительскую дверь, но три другие оставались заперты. — Это касается и тебя, дядя Вигор. Рэйчел! — пытался возражать он. Однако племянница скользнула на водительское сиденье и завела двигатель. Дядя постучал в окно костяшками пальцев. — Рэйчел! — она нажала на акселератор лябе гаркнул дядя хорошо пытаясь перекричать ревущий двигатель ты остаешься с нами поклянись потребовала она не снимая ногу с педали газа боже мой вигра сготил глаза к небу а вы удивляетесь почему я пошел в священники рэйчел еще больше увеличил оборот дядя вигра предложила донька к на машине хорошо я подчиняюсь я клянусь мне Никогда не стоило идти против воли женщины-семейки Верона. Рэйчел повернул голову и посмотрел на Грея. Он стоял молча, с напряженным выражением лица. Ей показалось, что американец готов развернуться и уйти пешком. Не перегнула ли на палку? Нет. Рэйчел чувствовала, что сейчас она не имеет права отступать и должна во что бы то ни стало настоять на своем. Грей медленно поднял взгляд своих синеглазных на Вигора, потом снова перевел его на Рэйчел. Несколько секунд они смотрели друг на друга. И в этот момент Рэйчел осознала, насколько сильно ей хочется остаться, так сильно, что дрожь пробирает до костей. Возможно, он почувствовал это, поскольку едва уловимым движением уклонил голову. Рэйчел этого было достаточно. Она отперла дверь, и все стоявшие возле машины забрались внутрь последним был молк, а я бы и прогуляться не отказался, беззаботным тоном заявил он. Одиннадцать часов пять минут. Сидя на заднем сиденье Мерседеса, Грей смотрел на Рэйчел. На ней снова были синие солнцезащитные очки, поэтому расшифровать выражение ее лица было невозможно. Губы женщины были крепко сжаты. Мускулы стройной шеи напряжены, глаза внимательно следили за дорогой. Хотя они с ней пришли к соглашению, было ясно, что Рэйчел все еще злится. Как она догадалась о решении, к которому пришли гре и ее дядя во время их прогулки? тонкой интуиции и непримиримая позиция, занятая Рэйчел в их скоротечном конфликте, произвели на Грея глубокое впечатление. Но при этом он помнил, какой уязвимой она казалась в соборе, какими беззащитными были ее глаза, смотревшие на него через безд между двумя башнями. Впрочем, даже тогда был вынужден признать Грей, она не дала слабину и не сломалась. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, Грей понял, что она пристально смотрит на него, хотя из ее темных очков не вполне был уверен в этом. Смущенный тем, что его изучают, Грэй отвернулся и стал смотреть в окно. Он вдруг ощутил себя маленьким, стеснительным мальчиком и от злости на самого себя сжал руку в кулак. Грэй еще никогда не встречал женщину, которая бы до такой степени приводила его в замешательство. Разумеется, у него раньше были подружки, даже в школе, но отношения с каждой из них никогда не продолжались дольше полугода. В юности он был чересчур горячий, и непоседлив, а затем с головой ушел в военную службу, сначала в армии, потом в рядах рейнджеров. Он никогда не жил на одном месте дольше шести месяцев, поэтому романы его были скоротечны и поверхностны. И ни разу не довелось ему встретить женщину, столь интригующую и загадочную. Женщину, которая может беззаботно смеяться за обеденным столом, а в следующую минуту может превратиться в остро стальной клинок. Он откинулся на спинку сиденья. За окном проносились сельские пейзажи.